Ту. Ту. Аудиокниги. Александров Гор. Дневник утопленника. 5 июля. Никогда не писал дневники, но тут другой случай. Нашёл старую 18-листовую тетрадь, взял новую позолоченную ручку, подаренную мне на день рождения женой, и начал писать. «Я хочу, чтобы мои дети, которые, надеюсь, когда-то появятся и вырастут, смогли прочитать это». Два дня назад произошло что-то необъяснимое. При жаре, стоявшей на улице в плюс 40 градусов по Цельсию, земля стала влажной. Не было дождя, но люди, ходившие по своим делам, месили грязь. Все не понимали, почему так происходит, зато некоторые были довольны тем, что не надо лишний раз ехать на дачу для поливки грядок. Будущий урожай был обеспечен. По телевидению сообщали о природной странности в каждом выпуске новостей. Та же самая влага и та же самая грязь была в ближайших городах, странах. Она была по всему миру. Почему так происходило, никто толком не знал. Зато предположения лились сотнями. Вчера было то же самое. И люди слегка свыклись и надеялись на то, что скоро все подсохнет и станет как прежде. Наивные. Не тут-то было. Сегодня я проснулся в 6 утра, чтобы собраться на работу. И уже поставил в прихожей новые сапоги, которые нужны были, как временная альтернатива моим ботинкам. И вдруг услышал удивленный крик с улицы. «Вот это да! Вот нифига себе!» Эд кричал Семенович, старый алкоголик из соседнего подъезда, и я понял, почему, лишь заглянув в окно, озаряемое солнечным светом. «Оксана, Оксана, посмотри!» Громко подозвал я жену, которая проснулась и нехотя сонно подошла ко мне. Ее дрема от увиденного тут же испарилась. На улице хмельной Семенович плескался по колено в воде. Это было и потрясающе, и страшно одновременно. Все вокруг было на полметра в воде, и люди начали сходить с ума. Многие выбежали на улицу и проверяли свои затопленные машины, либо просто ходили в шоковом состоянии. Первые даже не затопило, но полы были влажные, так что люди Вытащили паласы, сушить на балконы, либо на крыши домов. Электричества не было. Сотовые телефоны работали с помехами. А иногда связь просто исчезала. Поэтому ребятня к обеду высыпалась на улицу погулять и поплескаться. По радио сообщали, что работа предприятий остановлена. И уже началась эвакуация людей. Мы с женой тоже подумали, что скоро приедут или приплывут, за нами. Все это мне показалось легким приключением. 6 июля. Я вчера вечером не смог написать о том, что произошло. Был очень занят, помогая соседям с первого этажа перетаскивать вещи в верхние квартиры. Большинство вещей Семеновых мы перенесли к нам на четвертый этаж, так как вчера вечером уровень воды поднялся еще на метр. Теперь на многих радиоволнах сохранялась тишина, которая лишь изредка прерывалась на экстренный выпуск новостей. Интернет не работал. Люди паниковали и сходили с ума. Страх охватил нас всех. Моя жена плакала и постоянно говорила, что нас не спасут, что помощь не придет. Я ее всячески успокаивал и подбадривал, но безрезультатно. Еды было мало, никто же не знал, что произойдет что-то подобное. Люди плавали в затопленные магазины на самодельных платах из столов, ныряли, разбивали окна и вытаскивали, что могли. За короткое время цивилизованные люди превратились в дикарей. На улице стояла жара, на небе не облачко, но вода продолжала поступать. Я с женой и Семеновы, Олег, Марин и их трехгодовалая дочь Маша закрылись в нашей однокомнатной квартире, а к окнам поддвинули шкафы. Мы боялись, что к нам ворвутся и, не дай бог, выгонят обезумевшие люди. Большинство делали так же. Второй этаж уже наполовину затоплен. Моя Оксана... Постоянно плачет, а я бессилен что-то сделать. 20.47. Просто ужас. Третий этаж почти затоплен. Максим Питин, сосед со второго этажа, в драке убил Семёныча. Просто повздорили на крыше из-за мелочи. Я услышал, как кричали об этом люди в подъезде. Ещё я понял, что все поднимаются на крыши домов. Вода не перестаёт пребывать. Я боюсь, что нас и вправду не спасут. Сжигающая жара делает людей безумцами. И от пребывающей воды все окончательно сходят с ума. 7 июля Я стою на крыше. В руках все та же тетрадь и даже же ручка. Рядом жена, Семёнова и толпа мужчин, женщин и детей. Наши соседи. Мы по колено в воде, как и люди на других крышах. Бескрайний океан распростёрся до горизонта, и лишь кое-где торчат силуэты людей и антенн. Оксана уже не плачет. Она обняла меня сзади и просто молчит в ожидании. Наверное, чудо. «Я ни разу не был с ней на море. Просто не довелось. Мы все время откладывали поездку. А теперь море посетило нас. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Птицам негде садиться. Они боятся людей, некоторые от усталости просто падают маленькими пернатыми камушками в воду. Я надеюсь, что мы выживем, и вода начнет так же внезапно уходить, как и пришла». Я надеюсь, что скоро появится новая запись в этом дневнике. Я надеюсь, что мы выживем. Я надеюсь. Конец рассказа озвучил автор.